глава 10. к вечеру кузен мужа так и не появился дениза достаточно долго ждала его намеренно медленно переодеваясь к ужину сославшись на духоту девушка приказала моли приоткрыть окно и ее жесть от вечерней прохлады прислушивалась к шуму снаружи но лорда сентклера все не было стараясь не выдать своего разочарования виконтеа все тянула время словно раздумывая какое платье ей выбрать Она уже несколько раз твердила себе, что Руперт всего лишь гость в их доме и волен поступать, как ему заблагорассудится. Но стоило признаться самой себе, что она действительно надеялась, что лорд Сен-Клер все-таки появится. Тори лежал на краю кровати. Со стороны казалось, что страж дремлет, но девушка знала, что он внимательно наблюдает за ней по приказу своего хозяина. Викантесса подошла к терьеру и уже привычно погладила пса по голове. «Жаль, что ты не можешь рассказать мне, куда он поехал», – прошептала она. Тори вильнул хвостом. «Очень обнадеживающе. Будем считать, что ты только что сказал, что твой хозяин скоро вернется», – усмехнулась Дениза и вновь вернулась к выбору платья. Наконец Викантесса небрежно указала Молли на темно-серое на голубом чехле, по которому шелковыми нитями были вышиты павлины с распущенными хвостами. Горничная постаралась заколоть волосы своей хозяйки в замысловатую прическу, как в модном журнале. Но после двух неудачных попыток Дениза собрала вьющиеся пряди в небрежный узел. Возможно, платье требовало более сложной прически, но викантесса хотела показать самой себе, что никого не ждет. Она все еще сидела у зеркала, когда Тори встрепенулся, подскочил к двери и звонко залаял. Лай не смог заглушить шум, доносившийся с первого этажа. До девушки донесся топот ног, гул, затем встревоженные крики «Пожар! Горим! Несите воду!» Дениза с Молли встревоженно переглянулись. Тори настойчиво скреб лапой дверь. «Надо спуститься! Пойдем!» Подхватив шкатулку с драгоценностями, Викантесса поспешила к лестнице, уже затянутой клубами дыма. Тори бежал впереди, показывая дорогу. Они успели спуститься на первый этаж, где у входа в библиотеку толпились слуги. Из открытых дверей вырывались густые клубы дыма. «Что случилось?» Вопрос заставил людей расступиться «Миледи, тут огонь!» «Библиотека горит!» «Что теперь будет?» Голоса раздавались нестройным хором. Лакеи, горничные, конюхи – все они смотрели на хозяйку с надеждой и благоговением. Все еще недоумевая, Дениза, сунув в руки моли шкатулку, прошла к дверям. Огонь в комнате бушевал вовсю. Он уже полностью охватил книжные шкафы и теперь стремился перейти на деревянные панели, стоящих в коридоре людей, обдавало жаром. Запах горящего дерева смешивался с запахом паленой шерсти. Головы животных, развешанные на стенах, казалось, испуганно раскрыли рты. В их темных стеклянных глазах отражалось пламя. Странно, что духи дома допустили такое. Дениза беспомощно оглянулась. Слуги толпились за ее спиной, ожидая приказа хозяйки. Тони нигде не было видно. Впрочем, Дениза думала не о нем, а об особняке, который мог выгореть дотла. «Что же вы стоите?» Она даже притопнула ногой. «Немедленно тушите, пока огонь не перекинулся на другие комнаты». Тори до этого момента, стоявший у ног девушки и принюхивающийся к огню, вдруг залаял. «Глядите, глядите!» «Что там?» Кто-то привстал на цыпочки, стараясь увидеть поверх голов других. «Демон!» Слуги голдели испуганно кивая на столб огня посередине комнаты. Дениза уже хотела отчитать их, но Тори зарычал и потянул зубами за подол ее платья. Она оглянулась и ахнула. Золотистые искры, рассыпавшиеся в воздухе, на самом деле закручивались в воронку, в глубине которой уже появлялись очертания демонической фигуры. Вот почему Броуни не потушили пожар. Против демона маленькие духи были бессильны. Воронка росла на глазах, уже можно было разглядеть черное тело демона и его рогатую голову, скалившуюся в огненной усмешке. Представив, что будет, если огненный элементаль напитается силой и вырвется из комнаты, Дениза содрогнулась. Они погибнут все. Не просто погибнут, огонь пронесется по корнуи уничтожая все живое, что встретится ему на пути. Выжженная земля и камни. Черные пустоши. пепел, летящий по воздуху, точно снег. Этого нельзя было допустить. Слова сами всплыли в памяти «Отойдите!». Дениза выставила вперед руки, словно пытаясь заградить себя, и начала произносить слова древнего заклинания. Пламя задрожало, искры рассыпались, демон зашипел, и воронка закрутилась с новой силой. Деревянные панели в комнате трещали, поглощаемые ненасытным созданием. Демон все рос, злобно смеясь над попытками простых смертных. Да не зачувствовала, как жара паляет лицо, как лопается на руках кожа, пересохшие губы не слушались, и она перестала произносить заклинание, которое все равно было бесполезно. Здесь была лишь сила, дикая сила древней магии против огненной стихии. Будь они на открытом воздухе, Дениза смогла бы обратиться к магии ветра и призвать тучи, но замкнутая комната лишила ее этой возможности. Оставалось только стоять, пытаясь своей силой разрушить все плотнее закручивающуюся воронку. Пот струился по лбу. Руки дрожали. Дыхание сбивалось, Дениза чувствовала, как ноги подкашиваются. Еще минута, и она просто не сможет сдержать огонь. Он иссушит ее, выжжет до дна. где-то заскулил Тори. «Дениза! Нет!» Она скорее поняла, чем почувствовала, что ее оттолкнули в спасительную прохладу коридора. Перед глазами мелькали золотистые огоньки. Сознание ускользало. Последнее, что девушка видела, как высокий мужчина шагает в комнату. Огненные вихри расступаются перед ним, а впереди маячит фигура огненного демона. Когда Дениза вновь обрела ясность мысли, то с демоном было покончено. Слуги суетились, но я вокруг с ведрами с водой, а над ней самой склонился Руперт. Его магия покалывала кожу, мурашками расходясь по всему телу. Лорд сен хмурился, и высокий лоб пересекала несколько морщин. Девушке захотелось провести по ним пальцами, чтобы разгладить. Она протянула ладонь, но Тори вдруг выскочил из-за плеча хозяина и лизнул ее в лицо. Викантесса окончательно пришла в себя и попыталась сесть. Крепкие руки придержали ее за плечи. «Как вы?» — вопрос прозвучал слишком обыденно, точно Дениза упала в обморок посреди бала. «Не знаю», — голос был хриплым, — «это вы усмирили демона?» «Да, я едва успел», — Руперт не стал отрицать. «Признаю, что ваша помощь была неоценима. К моменту моего прихода демон, сражаясь с вами своей несформировавшейся сущностью, ослаб и мне не составило особого труда укротить пламя». «Как вы это делаете?» Санклер тихо рассмеялся. «Меньше всего сейчас я готов был услышать от вас этот вопрос». «Почему?» Руперт оглянулся, с недовольством смотря на перепачканных сажей слуг. Один из конюхов, держа в руках пустое ведро, явно пытался прислушиваться к разговору. «Не кажется ли вам, что лучше обсудить всё в другом месте? Тем более, что здесь всё пропахло гарью». «Да, конечно». Дениза попыталась встать, но ноги дрожали, и ей пришлось вновь прислониться к стене. Руперт неодобрительно пробормотал что-то и, невзирая на слабое сопротивление, подхватил девушку на руки. Она пыталась протестовать, но лорд Сенклер был непреклонен. «Вы же на ногах не стоите», — возразил он, идя в сторону гостиной, где аккуратно сгрузил свою ношу на диван. Сам садиться не стал, лишь подошел к камину и оперся на мраморную полку, задумчиво глядя на тлевшие в камине угли. проследив за взглядом своего спасителя и вспомнив золотистые искры, летающие в воздухе, Дениза поежилась, понимая, чем мог закончиться пожар. «Так как же вам удалось усмирить огненного демона?» тихо спросила она, желая просто услышать голос мужчины, в последнее время занимавшего все ее мысли. «Мне повезло, у меня с собой был рубин». Руперт достал из кармана и продемонстрировал ей кольцо. крупный рубин, которого теперь переливался золотистыми искрами. Всмотревшись в камень, Дениза вновь увидела знакомую уродливую огненную ухмылку и поспешно отвела взгляд. «Вы так хорошо справляетесь с демонами, с огненными элементалями», с улыбкой поправил девушку лорд Сенклер. Дениза вскинула на него глаза. Огромные, темные, как ночь. Они завораживали. При мысли о том, что он мог просто не успеть, и эти глаза сейчас были бы безжизненны, Руперт скрижетнул зубами и быстро продолжил. Но комната выгорела почти полностью. Он постарался, чтобы в голосе звучали нотки вины. Впрочем, возможно, и к лучшему. Мне никогда не нравилось это сборище мёртвых голов. «Да, в них всегда было что-то жуткое», – послушно согласилась Дениза. Её кожа всё ещё пылала, а в горле першила от запаха гари. Девушка боялась, что на коже появятся безобразные следы от ожогов. Она украдкой посмотрела на свои руки. Но там ничего не было. «С вами всё в порядке», — Руперт заметил, что Дениза рассматривает ладони. «Закончив с демоном, я снял последствия общения с огнём. Но впредь прошу, будьте благоразумнее». «Да, милорд», — послушно произнесла девушка. Руперт усмехнулся в ответ. «Я выгляжу старым брюзгой? Скорее, очень заботливым дядюшкой». «Простите». «Пустое, на самом деле, я вам очень благодарна. Не появись вы так вовремя!» Девушка приложила пальцы к вискам, стремясь унять начинающуюся головную боль. Руперт положил ладони поверх ее пальцев. Дениза вздрогнула и испуганно посмотрела на лорда Сенклера. Он стоял вплотную к ней, его ладони сжимали ее лицо, вынуждая смотреть прямо в зеленые глаза. Дениза вдруг заметила, что у Руперта очень красивые губы. Ей захотелось, чтобы именно этот мужчина поцеловал ее, привлек к себе, силой сжимая в объятиях. Девушка невольно приоткрыла губы. Словно читая ее мысли, Руперт подался вперед. Его лицо было так близко, что Дениза ощущала его дыхание на своей коже. Их взгляды встретились. Дениза опустила ресницы, покоряясь неизбежному. Тори тявкнул, и лорд Сенклер резко разжал руки. Избегая смотреть на жену кузена, он резко встал и отошел к окну. «Простите». Дениза выпрямилась, расправила складки помявшегося платья. Ее щеки полыхали от стыда. «Подумать только!» Она пыталась соблазнить кузена собственного мужа. Викантесса беспомощно взглянула на Руперта. Он стоял, опираясь руками на подоконник и тяжело дыша, словно в комнате не хватало воздуха. Почувствовав на себе взгляд Денизы, лорд Сенклер обернулся. Злая ухмылка искажала его лицо, делая его похожим на демона, которого он недавно укротил. «Это... это неправильно», в отчаянии прошептала девушка, не зная, что сказать, чтобы вернуть ту непринужденность, которая была. «Да, мы просто...» «Конечно», — голос звучал издевательски. Дениза еще ниже опустила голову, смущенно теребя подол пропитавшегося запахом дыма платья. Она чувствовала, что Руперт все еще смотрит на нее, Избегая этого взгляда, Викантесса встала. «Мне надо распорядиться, чтобы подали ужин», — тихо произнесла она. Руперт качнул головой. «Я не голоден». Тогда Дениза прикусила губу. «Наверное, я...» «У меня...» «Болит голова, простите». Она торопливо вышла, почти бегом поднялась к себе в спальню, нервно дернула шнурок колокольчика, чуть не оборвав его, и, не дожидаясь горничной, начала срывать с себя пропахшее дымом платье. пуговицы со стуком посыпались на пол. «Ваша милость!» Молли, появившаяся в комнате, всплеснула руками. «Что вы делаете? Помоги мне!» — приказала Дениза, яростно кусая губы, чтобы так тщательно сдерживаемые рыдания не вырвались наружу. Горничная старательно засуетилась. Уже переодевшись в ночную рубашку, Викантесса почувствовала, что ее знобит. Накинув на плечи шаль, девушка села на кровать, задумчиво наблюдая, как Молли наклоняется, чтобы собрать мелкие пуговицы с пола. Две или три закатились в щели между половицами, и служанка горестно вздохнула. «Оставь их, все равно платье испорчено». Денизе не терпелось, чтобы Молли ушла. Викантессе хотелось остаться одной, но горничная делала все нарочито медленно. В конце концов Дениза просто выставила ее и закрыла дверь. Мысли все время возвращались к тому, что чуть не произошло в гостиной. Подумать только, если бы не бдительность пса, Дениза бы соблазнила кузена собственного мужа. Впрочем, удивительно даже не это, а то, что она сама желала этой близости. Она, которую Тони всегда называл занудной ледышкой. Викантесса откинулась на подушки. Она вдруг вспомнила, как перед свадьбой тетя завуалированно просветила юную племянницу, что будет происходить в спальне между женой и мужем. И все равно девушка оказалась не готова ни к смущению, охватившему ее, когда Энтони пришел к ней впервые, ни к боли, которая возникала, когда он... Но она никогда не испытывала ничего, похожего на то, что испытала, когда хотела, чтобы Руперт ее поцеловал. «Да что там хотела?» Дениза сама готова была целовать его, отдаться прямо на том диване в гостиной. Даже сейчас девушка испытывала не столько раскаяние в своем поведении, сколько сожаление о том, чего не произошло. Тони был прав, его жена действительно влюбилась в Руперта. Викантеса со стоном закрыла лицо руками, потом вскочила, заметалась по комнате, пытаясь понять, что делать. Правила приличия гласили, что нельзя поддаваться соблазну. Дениза знала, что ей необходимо отказаться от встреч с лордом Сенклером. Возможно, даже следовало сказать Руперту, чтобы он уехал. Одна мысль об этом привела девушку в отчаяние. За эти несколько дней Дениза успела привыкнуть к его присутствию в своей жизни, к его ненавязчивой заботе и вниманию. Но оставаться наедине с Рупертом значило подвергать риску и себя, и его самого. Изображая оскорбленного мужа, Тони вполне может выкинуть что-нибудь, что навредит его кузену. Дениза вздохнула. «Значит, завтра ей придется сказать, чтобы Руперт уехал. Что будет потом, она не знала. Угрозы, произнесенные вчера Виконтом, не были пустым звуком. Муж действительно может отправить ее в дом для душевнобольных, где Дениза в самом деле сойдет с ума». Тори настойчиво поскребся в дверь. Девушка поднялась и подошла к входу, чтобы впустить пса. Тот ловко скользнул между охранными плетениями и вальяжно запрыгнул на кровать, гордо глядя на хозяйку комнаты. «Ох, милый, что же теперь мне делать?» Дениза села рядом и обняла его. Пес вздохнул и положил голову ей на плечо, словно успокаивая.